Молитва к Ангелу-Хранителю. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавстве противного врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за грешного и недостойного раба, якуда достойным мя покажешь и благости, и милости всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. По-русски «Ангел Христов, Хранитель мой святой, покровитель души и тела моего, прости мне все, в чем я сегодня согрешил, и избавь меня от коварства врага, делающего мне зло, да не прогневаю я ничем Бога моего». И молись за меня, грешного и недостойного раба, чтобы благодаря Тебе сделался я достойным благости и милости Всесвятой Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.